Глава пятнадцатая. Элиза, заговорила Гаррет, устало потирая глаза, стоит отцу захотеть съесть что-нибудь вредное для него, как ты это ему даешь. Они стояли на кухне, где в воздухе висел густой аромат сдобного пирога. Служанка моментально заняла оборону. Я дала ему тонюсенький ломтик, не толще вашего пальчика. «Смотрите, я покажу вам пирог». «Я не собираюсь на него смотреть. Мне нужно, чтобы ты придерживалась недельного меню, которое я для него составила». «Он не может питаться, как инвалид?» «Он и есть инвалид». Вернувшись домой после долгого рабочего дня в клинике, Гаррет обнаружила, что Элиза возится с любимым пирогом отца слишком жирным и тяжелым для его чувствительного кишечника. Кроме того, пирог выходил чересчур дорогим. Для него требовалось 6 фунтов смородины и изюма, 3 фунта яблок, 3 фунта внутриного сала, 2 фунта сахара, 2 фунта говядины, попинти вина и бренди, а также куча разных пряностей. Сверху из комнаты отца не доносилось ни звука. «Через час-два папа начнет жаловаться на боли в животе», — заметила Гаррет. «Этот пирог готовится из тех продуктов, что ему противопоказаны, начиная от внутреннего сала и заканчивая сахаром». Виту и был одновременно и дерзкий, и виноватый. «Мистер Гибсон привык есть его каждое воскресенье, а сейчас ему не разрешают даже один кусочек. Какие удовольствия у него остались!» ни женщин, ни сладкого. Ходит он с трудом, видит плохо, читать не может, лишь сидит у себя в комнате и считает дни до следующей игры в покер. Позвольте ему хотя бы толику радости. У Гаррет было что возразить, но она передумала. В словах Элизы имелся смысл. Когда-то сильный и энергичный, отец служил лондонским констеблем. Сейчас Стэнли Гибсон проводил свои дни в тиши комнаты, красивой и удобной, которую все равно воспринимал как тюрьму. Может и правда ничего страшного, если позволять ему небольшие послабления время от времени. Делая все необходимое для поддержания физического здоровья отца, Гаррет не должна была лишать его маленьких радостей, которые помогают мириться с жизнью. «Ты права», — неохотно признала она. Элиза не поверила своим ушам. «Правда?» «Я согласна. Каждый из нас время от времени заслуживает Талику радости». «Очень мудрые слова, доктор. Но имей в виду, если твоя Талика заставит его полночи маяться животом, ухаживать за ним будешь ты». Довольная служанка улыбнулась. «Да, доктор». Навестив отца, который выглядел исключительно довольным собой и упрямо настаивал, что сдобный пирог пойдет ему только на пользу, Гарет прошла в приемную и принялась просматривать почту. Рядом стояла тарелка с пирогом, который ей подала Элиза. Откусив от него всего пару раз, Гарет отодвинула тарелку. Она была равнодушна к сладкому и совершенно не разделяла любовь отца к подобным лакомствам. По ее мнению, сдобный пирог, тяжелое, трудно перевариваемое блюдо. К тому же Гаррет испытывала легкую тошноту. Весь день прошел в беспокойстве. Она знала, что Этан передал улики в Скотланд-Ярд. Машина правосудия запущена, а лорду Тедхему и сэру Дженкину придется приложить максимум усилий, чтобы не оказаться на виселице. Гаррет успокаивала себя тем, что этот прекрасно знает каждый уголок Лондона, что он умён, действует без колебаний и сможет о себе позаботиться. Через несколько дней, когда заговорщики окажутся за решеткой, этон придёт к ней. Гаррет с удовольствием представляла, как он объявится у двери, большой, красивый, и, возможно, слегка занервничает, когда она пригласит его войти в дом. Они обсудят будущее, их будущее, и тогда она убедит его, что лучше им быть вместе. А если это он почему-то не сможет сделать ей предложение, Гаррет сделает это за него. Интересно, как вообще делают предложения руки и сердца? В художественных романах, после прогулки при луне, парочки появлялись уже обрученными. Это было как фаята компли совершившийся факт. Таким образом, читателю представлялось право самому додумывать эту сцену. Гаррет слышала, что нужно опуститься на одно колено, но она не собиралась этого делать, если только кому-то не потребуется ее медицинская помощь. Складывать слова в красивые романтические фразы она тоже не умела, поэтому было бы лучше, если бы предложение сделал все-таки это. Он мог бы сказать что-нибудь милое и поэтичное с этим своим прелестным ирландским акцентом. Да, Гаррет найдет способ заставить его сделать предложение. Неужели она на самом деле собиралась выйти замуж за мужчину, которого знала всего ничего? Если бы другая женщина спросила ее мнение на этот счет, Гаррет посоветовала бы ей подождать и разузнать как можно больше о потенциальном муже. Шансов, что все пойдет наперекосяк, было намного больше, чем сулящих счастье. Но мне приходилось так часто ждать в жизни, пришло ей вдруг в голову. Она несколько лет училась, потом работала, пока другие молодые женщины обзаводились семьями. Стать врачом было ее мечтой и призванием. Она никогда не верила, что в будущем найдет серьезного и любящего человека, который возьмет на себя заботы о ней. Ей не хотелось ни от кого зависеть без особой на то необходимости. Гаррет ни о чем не жалела. Она хотела жить такой жизнью, и в то же время она устала проявлять осторожность и быть ответственной. Ей захотелось, сломя голову, броситься в отношения с мужчиной, почувствовать себя любимой и желанной, захотелось, чтобы ею обладали и обладать самой. Эттон Рэнсом оказался единственным, с кем она захотела сблизиться не только физически, но и эмоционально. Не было ничего опасного в том, чтобы впустить его в свои самые сокровенные мысли и чувства. Он не оскорбит насмешкой, не сделает больно, не заберет больше, чем даст. И в то же время он может быть требовательным любовником, который не позволит ей что-нибудь от него утаить. И это пугало точно так же, как и возбуждало. Из глубокой задумчивости Гарретт вывел громкий стук молотка у парадной двери. Для посетителей и посыльных было уже поздно. Не прошло и пяти секунд, как стук повторился. К входной двери уже спешила Элиза, на ходу ругая тех, кто барабанит в дверь так, словно хочет поднять всех мертвых. Добрый вечер, услышала Гаррет ее приветствие. Вы по какому делу? Последовал приглушенный разговор, а вскоре на пороге появилась Элиза со сложенным листком бумаги в руке и недовольно пробормотала: "Это лакей лорда Тренир, доктор". Он попросил передать записку и сказал, что будет ждать вас. Сломав восковую печать, Гаррет пробежала глазами по строчкам, написанным торопливым почерком жены графа Леди Кэтлин Тренер. «Доктор Гибсон, если возможно, прошу вас как можно скорее приехать в особняк Рейвенелл Хаус. Произошел несчастный случай с одним из наших гостей». Дело весьма деликатное, поэтому большая просьба соблюдать полную конфиденциальность. Благодарю вас, мой друг. К. Гаррет встала так резко, что чуть не уронила стул и заявила: «Кто-то ранен. Я еду в Рейвенелл-хаус. Проверь, чтобы весь хирургический набор лежал в саквояже, и принеси плащ и шляпу». Элиза благослови ее Господь, не стала тратить время на расспросы и вылетела из комнаты. Она не раз помогала Гаррет, когда требовалось быстро собраться, чтобы навестить пациента. Несмотря на то, что Гаррет была личным врагом Леди Хелен и Пандоры, остальные Рейвенеллы пользовались услугами домашнего доктора. Почему не послали за ним? Не сумели найти или решили, что Гаррет лучше справится с ситуацией? Лакей Высокий и светловолосый парень тут же подчинился, когда она жестом приказала следовать за ней в операционную. «Кто ранен?» — коротко спросила Гаррет. «Боюсь, не знаю, мисс... Э, мадам доктор. Это незнакомый человек? Женщина или мужчина? Мужчина. Что с ним случилось?» Увидев, что лакей колеблется, гарот нетерпеливо добавила «Я должна знать характер раны, чтобы взять с собой все необходимое». Несчастные случаи с огнестрельным оружием. Понятно. Открыв шкаф с препаратами, она стала быстро отбирать нужные и складывать в проволочную корзинку. Хлороформ, эфир, карболовая кислота, йод, колодий, раствор висмута, корпия. Марля, бинты, глицерин, легатура из кетгута изопропиловый спирт соли металлов. Забирайте это, указала она на корзинку и, подняв с пола большой кувшин со стерилизованной водой, тоже передала его лакею. И вот это. Слегка удивившись, Лакей обхватил его свободной рукой. Пойдемте, она направилась в прихожую, где ее уже ждала Элиза, с плащом и шляпой. «Не знаю, сколько я буду отсутствовать. Если отец начнет жаловаться на боли в желудке, дай ему порцию настойки для пищеварения. Она в шкафу у него в спальне». «Да, доктор». Элиза передала ей тяжелый саквояж и трость. Лакей заторопился к двери и попытался открыть ее. Безуспешно. Руки были заняты. Подбежав к двери, Элиза сделала это за него. Увидев простую черную карету без эмблемы владельца, Гаррет остановилась на пороге и подозрительно посмотрела на лакея. «Почему на карете нет герба? У всех карет Рейвенелла на дверце присутствует лакированный герб». Так решил лорд Ренир. Он сказал, это сугубо частное дело. Гаррет не двинулась с места. «Как зовут их собак?» Лакейн немного обиделся. Наполеон и Жозефина, маленькие черные испаниели. А теперь назовите любое слово из лексикона «Леди Пандоры». Пандора, одна из близняшек, часто придумывала слова, когда обычные почему-то ее не устраивали. Например, «портшхеры» вместо «портьеры». И хотя она пыталась избавиться от этой привычки, время от времени такие словечки проскальзывали в ее речи. Лакей на миг задумался. А в цеуме? Она так сказала, когда леди трениру переставила ее корзину с вязанием в другое место. Это было похоже на леди Пандору. Гарод кивнула. Пойдемте. Расстояние от Кингс-Кросс до особняка Рейвенулов на Саут-Одли-Стрит составляло примерно 3,5 мили, но по ощущениям Гаррет получалось три сотни. Она едва сдерживалась от нетерпения, держа саквояж на коленях, а корзинку со звякающими пузырьками под рукой. Она была готова сделать для Рейвенеллов все, что от нее потребуется, потому что эти люди всегда были любезны и добры с ней, и никогда не позволяли себе выказывать пренебрежение в ее адрес, несмотря на свой высокий социальный статус. Нынешний граф Девон, лорд Тренир, был дальним кузеном Рейвенала и унаследовал титул неожиданно для себя после того, как скоропостижно один с другим скончались два графа. И хотя у Девона, еще молодого человека, не было никакого опыта в управлении большим поместьем и штатом слуг, он достойно нес эту ношу на своих плечах. Также он взял на себя ответственность за трех сестер Рейвенелл — Хелен, Пандору и Кассандру, на тот момент незамужних, хотя мог спокойно умыть руки. Наконец показался величественный особняк в якобинском стиле, фасад которого украшали валюты, пилястры, арки и парапеты. Несмотря на огромные размеры, в резиденции всегда царили тепло и уют а ее обитатели славились гостеприимством. Как только карета остановилась, один лакей бросился открывать дверцу, а второй подал Гаррет руку, чтобы помочь выйти. Она без всяких предисловий передала ему корзинку, предупредив. И поаккуратнее с ней. Большинство медикаментов легко воспламеняются. Лакей с затаенной тревогой взглянул на корзинку и осторожно взял в руки. Гарретт самостоятельно вышла из кареты и заторопилась помощенной плиткой дорожки к парадной двери. На пороге ее дожидались две женщины — полная седовласая экономка Миссис Эббот и леди Кассандра, юная белокурая девушка с голубыми глазами и нежным лицом. В огромном холле позади них, казалось, царила паника. Служанки и лакеи носились взад-вперед с тазами, полными воды, грязными полотенцами и простынями. Уловив в воздухе запах явно органического происхождения с примесью едких химикалий, Гарретт наморщила нос. Откуда бы этот запах ни взялся, воняло гнилью и тухлятиной. Экономка помогла Гарретт раздеться. — Доктор Гибсон. Обратилась к ней Кассандра с искаженным от тревоги лицом. «Слава богу! Вы приехали так быстро! Расскажите, что случилось?» «Мне мало что известно. Недавно речные полицейские доставили к нам мужчину, попросив никому об этом не говорить. Мужчина упал в реку, и когда они вытащили его, то подумали, что он мертв. Но тут мужчина закашлялся и застонал. Его привезли к нам, потому что в бумажнике у него оказалась визитная карточка кузена Уэста. А куда еще его можно было отвезти, полицейские не знали. «Бедный парень», — тихо сказала Гарретт. «Даже здоровый человек, если его облить ядовитой водой из темзы, серьезно пострадает». «Где он сейчас?» «Его отнесли в библиотеку». Миссис Эббот махнула рукой в сторону ближайшего к холу коридора. «Там творится не что. Лорд и леди Тренир попытались отмыть его от грязи и устроить поудобнее». Она раздраженно покачала головой. «Теперь ковры, мебель. Вне всякого сомнения, всё можно выбрасывать». «Почему граф и графиня лично занялись чужим человеком?» — удивилась Гарретт. «Он не чужой», — раздался низкий мужской голос. Гаррет обернулась и перестала дышать от удивления и замешательства. Этон. Синие-синие глаза, темные волосы, атлетическая фигура. Но это был не он. На нее свинцовым грузом навалилось разочарование, а вслед за ним и плохое предчувствие. «Я Уэст Мужчина взглянул на Кассандру и тихо произнес: «Дорогая, позволь мне на пару минут остаться с доктором наедине». Девушка тут же удалилась, а вслед за ней экономка. Повернувшись к город, мужчина также тихо заговорил. «Раненый, ваш хороший знакомый, вы здесь потому, что это он попросил». Ледяные шипы страха вонзились ей в грудь. Те несколько кусочков пирога, которые она успела проглотить, перевернулись в желудке и двинулись вверх по пищеводу. Подавив тошноту, Гарет заставила себя спросить. «Это мистер Ренсом?» «Да». Еще больше острых лезвий вонзилось в грудь, пригвоздив к месту лихорадочно бившееся сердце. Гаррет почувствовала, как лицо сводит судорога. Рейвенл заговорил с размеренной медлительностью, чтобы дать ей время усвоить информацию. «У него в груди пуля. Он потерял много крови. Кровотечение сейчас остановилось, но он в очень плохом состоянии. На какое-то время приходит в себя, а потом вновь теряет сознание». Мы послали за вами не потому, что понадеялись на ваш профессионализм, а потому, что он захотел увидеться с вами в последний раз. Гаррет захлестнул поток болезненного ужаса. Ей хотелось завизжать, зарыдать, рухнуть на пол, но когда она подумала о тех людях, которые его ранили, ею овладела бешеная ярость, внезапно помогая преодолеть отчаяние. Как они посмели сделать такое с ним? Приступ гнева успокоил ее и придал сил. Она еще крепче вцепилась в ручки саквояжа и спокойно произнесла. «Проводите меня к нему. Я его вылечу».